Заповедник Путаранский. Заповедник учрежден в 1988 году для сохранения и изучения уникальных природных комплексов крупнейшего в Сибири базальтового плато Путарана, занимающего ведущее место в мире по количеству и глубине высокогорных озер. На его территории сконцентрировано самое большое в России количество водопадов. Путарана единственное место в мире, где обитает редкий подвид снежного барана – Путаранский. Плато Путорана, включая заповедник с 2010 года, объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО – Плато Путарана. Плато Путарана расположено в пределах глобального трансконтинентального миграционного пути птиц – Центрально-Азиатский миграционный путь. Путоранский – Один из самых зрелищных, величественных и малодоступных российских заповедников. Гигантское базальтовое плато Путарана высотой более 1 километра. Своеобразный русский аналог затерянного мира Артура Конан-Дойла. Эвенки. Самый многочисленный коренной народ азиатской части России, численность которого сейчас составляет более 40 тысяч человек. Их заслуженно называют великим народом Сибири. Они единственные в мире при такой небольшой численности освоили огромную территорию площадью более 7 миллионов километров. В прошлом их называли тунгосами, и они по праву считались лучшими охотниками и следопытами. Эвенки первыми освоили верховую езду на северном олене. На заповедной территории расположено множество природных феноменов, Необычные величественные траповые формы рельефа, изрезанные огромными каньонами, по своей величине порой не уступающие Гранд-каньону в Колорадо. Чрезвычайно живописные внутриконтинентальные озерные фьорды. Исключительную эстетическую значимость территории придают многочисленные водопады, отличающиеся как по форме и высоте, так и по мощности потока. Территория заповедника – расположена в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах Красноярского края. Общая площадь заповедника составляет 1887 тысяч гектара. Территория находится в северо-западной части Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр, составляя с ним единое целое в геологическом отношении – Сибирскую платформу. Водопады – плато Путарана. Плато Путарана покрыто густой речной сетью. Максимум расхода воды в реках наблюдается в весенний-летний период. Зимой сток почти полностью прекращается. Крупные и средние реки, вытекающие из озер, не перемерзают. Мелкие промерзают до дна. Замерзают реки в начале октября. Толщина льда к концу зимы достигает 100 см. Вскрытие рек и освобождение от льда происходит в конце мая. На всех реках и ручьях плато образованы многочисленные водопады. Плато Путарана самый насыщенный водопадами район России. Кроме того, здесь расположены самые крупные и высокие водопады России. Они образуются в местах, где залегают пласты исключительно твердых пород, способных выдерживать вековые эрозионные нагрузки водных масс. В противном случае водопад очень быстро разрушит уступ, выработает русло и исчезнет. Образование водопадов возникает в местах, где наблюдается чередование горизонтальных слоев твердых базальтов и мягких туфов. Там, где в руслой реке имеется стык этих пород, начинается ускоренное разрушение мягкого туфа и сильное углубление русла, пока вода не достигнет очередного слоя твердых скал в основании. За тысячелетия мягкий туф полностью вымывается, и река начинает врезаться в твердую базальтовую скалу вертикально. Это приводит к образованию высокого уступа, с которого срываются воды реки. Высота падения многих из них составляет несколько сотен метров. Наиболее известные и зрелищные водопады есть на реках Иркинди, Курикки, Ектали, Мая-Ачин, Някшинди, Аран, притоках Хибарбы, Аяна, Катуя. Самый высокий водопад в заповеднике расположен на реке Дулук. Его высота составляет 100 метров. Один из самых зрелищных – водопад на реке Аран. Его ширина превышает высоту падения струи и его еще называют путаранской Ниагарой озера Плато Путарана Плато Путарана покрыто густой сетью рек и многочисленными озерами. Приблизительное число озер составляет более 8500, их общая площадь 5570 квадратных километров. На заповедной территории расположен крупнейший на севере Евразии комплекс тектонических озер, занимающий около 10% его площади. Здесь сосредоточены крупнейшие в России после Байкала запасы пресной воды, причем минерализация воды в три раза меньше, чем на Байкале. Глубина озер достигает 400 метров и более. Тектонические озера плато путарана принято называть пресноводными фиордами. В отличие от скандинавских фиордов с морской соленой водой, путаранские заполнены пресной. Нигде в мире нет такого количества длинных, 50-150 километров, и глубоких, 50-420 метров, озер на ограниченной площади, как в западной части плато путарана Восемь озер плато относятся к разряду крупных. Их общая площадь составляет более 330 квадратных километров. Среди них самое крупное – озеро Хантайское, занимающее по площади зеркала и объему воды третье место в Сибири после Байкала, и озеро Таймыр. Большинство озер Путораны проточны, вода в них богата кислородом и крайне мало минерализована. Прозрачность обычно не менее 15 метров. Другие крупные озера — Лама, Кита, глубокое, Мелкая, Кутарамакан, собачье, Накамикен. Самое большое из высокогорных озер — Аян, глубиной до 130 метров расположенная в самом центре заповедника. Его долина неглубоко врезана в самую высокую часть плато. Берега озера – пологие. Склоны окрестных вершин плато сглажены. Их высота составляет 700-800 метров над уровнем моря. Растительный мир. Растительность плато путарана относится к горно-лесному типу. Из общего числа видов 569 образуют три высотных комплекса – Лесной – 224 вида, общегорный – 183, высокогорный – 162 вида. В лесном поясе преобладает лиственница Гмилина. В целом на плато при четко выраженной высотной поясности растительности доминируют горные тундры. На крайнем севере – озеро Боковое, и в районах максимального поднятия плато – озеро Нирангда лесная растительность отсутствует. На высотах более 1350-1400 метров над уровнем моря формируются холодные каменистые пустыни. На территории заповедника встречаются такие редкие виды растений, как венерин башмачок пятнистый, мак беловолосковый, папоротник гроздовик многонадрезанный, путаранские эндемики, крупка самбука, калужница поздняя, маг пестрый, и ястребинка Путаранская, остролодочник Путаранский, эндемик гор Путарана и Быранга, овсяница ушковатая, эндемики севера Сибири, ситник длинноносый, остролодочник таймырский, клейтония и аанна. Из растений, внесенных в Красную книгу России, в заповеднике встречается только радиола розовая или золотой корень, Флора заповедника насчитывает 741 вид сосудистых растений. Животный мир для фауны позвоночных животных заповедника характерно сочетание тундровых, таежных и широко распространенных горных видов. Фауна эндемичных видов и форм рыб включает баганитскую палию, Енисейскую палию, гольца дрягина, Таймырского гольца, гольца путаранчика, Глубоководного гольца Пучегласку, Горного гольца, Сига-Пыжьяна, Муксуна, Валька, Сибирского Хариуса. Плато Путарана — северный предел распространения Соболя, Рыси, Лося, Лесного Леминга. Это основной район гнездования Кречета и Орлана-Белохвоста. Здесь многочисленный волк, росомаха, медведь. Еще до недавнего времени — Через плато вдоль озера Аян с юга на север и обратно проходил миграционный путь крупнейшей в мире популяции дикого северного оленя — не менее 350 тысяч особей. Однако в последние годы численность популяции резко снизилась. Плато Путорана — единственное место в мире, где обитает одно из самых малоизученных млекопитающих планеты — Путоранский снежный баран. Фауна заповедника насчитывает 40 видов рыб, 1 вид земноводных или амфибий, 187 видов птиц, 34 вида млекопитающих. Путаранский снежный баран. Путаранский снежный баран или толсторог, представитель семейства полорогих. Животное плотного сложения и средних размеров. У взрослых самцов масса тела достигает 100 кг и более. Питается преимущественно травянистыми растениями, лишайниками и грибами. Путаранский подвид барана – эндемик плато Путарана. В настоящее время его численность составляет ориентировочно от 1 до полутора тысяч особей. Занесен в Красную книгу России.